Наконец, Юджин приехал. Поезд его прибыл в Блэквуд в полдень. Несмотря на все свои возражения, Анжела все же встретила его, хорошо одетая, держась с большим достоинством, как советовала ей Мариетта. Она надеялась произвести на него впечатление своим независимым видом. Но когда он вышел из вагона и она увидела его дорожный костюм с поясом, серая английская дорожная кепи и модный зеленый кожаный чемодан, сердце ее упало. Перед нею был многоопытный светский человек. Видно было, что Блэквуд для него глухая провинция, которую он ни во что не ставит. Он знал другой, большой мир. Анжела ждала в своей двуколке в самом конце станционной платформы и, завидев Юджина, замахала ему рукой,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 После впечатлений и встреч большого города она должна была много потерять в его глазах. Анжели больно было сознавать, что жизнь так жестоко обошлась с нею. Но может быть ей еще удастся завоевать его, удержать подле себя.